Глава двадцать первая. Двадцать восьмое ноября три тысячи сто двадцать седьмого года. Саруэл. Всю ночь я пролежала на кровати, сверляв взглядом потолок. Прислушивалась к шуму воды в трубах и порывам ветра. Ночевала одна. Ред приглашал в свою спальню, но я отказалась. Хотелось побыть наедине с собой и решить, как жить дальше. Если точнее, как не сойти с ума. Купол. Купол защищает целый город. Разве это возможно? Неужели военные не оставили ни одной малюсенькой лазейки? По-моему, как-то глупо запирать город наглухо. Несколько раз я вскакивала и принималась ходить по комнате из угла в угол. Вновь вернулась дурацкая привычка грызть ногти от волнения. Я неоднократно прилипала носом к стеклу, когда слышала подозрительные звуки со стороны вокзала. Ветер. И ничего больше к пяти утра вновь повалил снег. Двор наверняка занесло уже настолько сильно, что придется прокапывать тропинку до ворот. А впрочем, разве нам нужно выходить за ворота? Незачем вроде. Разве что проведать гилбернов Да и то Ред сказал, что нам стоит о них забыть. И об этом я тоже думала. Не могла даже представить, в каком ужасе сейчас находятся братья. Но я тут же вспоминала, как и отчего умерла мама Реда. И жалость, как рукой снимала. Миссис Уилсон умирала мучительно. Зелье, которое ей не посчастливилось выпить, содержало личинки червей и жирбесинов. Крошечных, незаметных. Внутри женщины они выросли довольно быстро и просто сожрали ее заживо. И нет, миссис Уилсон не была виновной в своей смерти. Она даже не знала, что пьет. То зелье ей преподнес семейный доктор в качестве подарка. Обещал крепкое здоровье, мол, настойка эта богата витаминами. Доктора, конечно, казнили, но и он не был виновным. Виноваты только Гилборны. Именно они завозили из Синели и всякую дрянь. Так что да, Гилборнов мне не жаль. Думаю, за свою маму я бы отомстила еще жестче. Все знают. Синелийские зелья и артефакты опасны. Именно поэтому их поставки строго пересекаются властями практически всех королевств. И только контрабандистам плевать. Они привозят, что хотят, пока их не поймают. Я забралась на узкий подоконник, закутавшись в одеяло. Пушистые хлопья снега закрывали обзор на город, но любоваться садом не мешали. Отрешенно я следила за пушистым зайчиком, забредшим на территорию, и думала, если он нашел лаз в каменном сплошном заборе, то разве нам с Ретом не удастся отыскать дыру в куполе? Возможно, у нас есть шанс. Хоть крошечный. Я не желала сдаваться. Не могла даже думать, что совсем скоро мы умрем голодной смертью. Смерть от голода ужасная и совсем некрасивая, как говорил мой университетский преподаватель истории. Я не хотела проверять на собственном опыте. Ночь длилась бесконечно долго. Я ждала рассвета, а он все не наступал. Ленивые стрелки часов в какой-то момент будто и вовсе замерли на одной отметке. Наконец небо стало чуть светлее. Темнота рассеялась, ненадолго уступая место дневному свету. Я поспешила одеться и бросилась в комнату рета Он спал на спине, закинув одну руку под голову. Грудь его мерно вздымалась. Ресницы чуть подрагивали во сне. Я зурюбовалась, но всего на миг. «Рэд!» Его глаза распахнулись и уставились на меня с недоумением. «Иди ко мне!» Сонно пробормотал Ред, переворачиваясь на правый бок. «Давай же, под одеялом тепло. Воздух в комнате остыл. Нужно будет спуститься в котельную». «Нет!» Я потянула край одеяла на себя. «Вставай скорей, у меня появился план, как не умереть с голоду». «Если ты о самоубийстве, то я не хочу». Ред зевнул и ослепительно улыбнулся. «Но ты пытаешься меня оголить, и это мне нравится». «Не ляжешь рядом?» «Одевайся!» Я бросила на кровать брюки и рубашку, висевшие на спинке стула. «Мы идем искать прореху в куполе». «Удивительное это создание!» Ред умылся и оделся, но радоваться моей идее все еще не начал. Словно не верил в нее. «Ты считаешь меня наивной, да?» спрашивал я с возмущением, когда мы вышли из дома. Я взволнованно бежала к воротам, а Ред едва переставлял ноги. — Нисколько. Ты хочешь жить, и это нормально. — А ты сдался, слабак. — Не слабак, Ада. Я всего лишь трезв и серьезен. А еще я знаю, как строили этот купол. Когда его ставили, тебе было девять лет. Ты не мог знать деталей. Я изучал историю. Я тоже, но о куполе в ней ни слова. Точнее, о том, как и из чего он сделан. Рэд внезапно подхватил меня под локоть и повел в противоположную от вокзала сторону. «Я покажу тебе основание купола, хорошо? И ты поймешь, как его ставили». «Что?» — ошарашенно спросила я. «Какое еще основание?» «Деталь, которая его держит». Она была установлена в центре города, на площади, а активирована уже из Лестона. В то время, когда это происходило, с Аруэлли еще оставались полуживые люди. Не все погибли от химической атаки, но серьезно заболели. Лечить их не было смысла, так что военные просто бросили больных на произвол судьбы. А ты думала, купол материальный, что его привезли сюда и накрыли им огромную территорию? Ничего такого я не думала. Я вообще представления не имею, из чего он состоит. Из энергии, очень плотной, практически непроницаемой. Была взята энергия из грани между миром живых и миром мертвых заключена в ту деталь, которую я тебе покажу, после чего выброс этих двух энергий образовал вокруг города непреодолимую сферу. Точно такая же материя была взята для создания призрачного поезда, на котором можно без труда попасть в Саруэл. И, кстати, я разболтал тебе военную тайну, так что всю оставшуюся жизнь мне придется за тобой следить. Я ткнула его кулачком в плечо и нахмурилась. Шутки сейчас неуместны. «И это не шутка», — сказал Ред, будто прочитав мои мысли. «То, что я рассказал, на самом деле под грифом». «Откуда тогда тебе известна эта информация? Или детективов допускают к военным тайнам?» «Обычных детективов не допускают», — уклончиво ответил он. «Мы пришли». Я смотрела на совершенно пустую площадь, небольшую и круглую, вымощенную обтесанным булыжником. Ее окружали фонари, только и всего. И ничего, хоть приблизительно похожего на военный артефакт. «И где?» Я вскинула брови, вопросительно глянув на рета Он обошел меня со спины и мягко подтолкнул. Три шага влево и пятнадцать прямо. Я боком сдвинулась влево и потопала в центр площади. Уже там Ред присел на корточки и погладил камень, ничем не отличающийся от других. Разве что этот еще не был настолько сильно потрепан временем, как остальные. «Хочешь что-то спрятать? Прячь на виду», — пробормотал Ред. «Этот булыжник и есть артефакт. Он полый внутри, но надежно прикреплен, и его ничто не способно сдвинуть с места. Совсем ничто и никто, понимаешь? Мы не можем его выкопать, вытащить и сломать, чтобы купол рухнул. Будет здесь взрывчатка, и она бы не помогла». Я растерянно потрогала камень. Обычный, холодный, обледеневший. Выпавший ночью снег сейчас подтаял и схватился коркой. «Нет и шанса на прореху в куполе, да?» — шепотом спросила я. «К сожалению, нет. Но мы можем попробовать поискать, если так тебе будет спокойнее. Заняться нам все равно нечем». «Нет, не хочу. Я не хочу даже думать, что мы не найдем и маленькой дырочки». «Ада!» — Ред взял меня за талию и помог подняться, заглянув в глаза. Я не опустил руки, как ты могла подумать. Я просто знаю. Знаю, что выхода отсюда нет. Нам остается только верить, что моего отсутствия хватится до того, как поезд будет утилизирован. У генерала Тобр эта задача была первостепенной после того, как Тиррел окажется за решеткой. Но смею надеяться, что меня уже хватились. Я брал отпуск на две недели. И сегодня должен был выйти на работу. Я не вышел, как ты понимаешь. А в ООД прогулы недопустимы. Но поезд должен был прибыть еще вчера. Поезд курсирует между Саруэллом и Лестеном каждые две недели сам по себе. В него нужно только успеть сесть, имея билет-артефакт. Тирол им не управлял. Он просто пользовался расписанием. Если Тирола поймали на днях, то утилизировать поезд еще не успели. ни не до него пока. Глупость какая-то. Если этот поезд способен провозить людей в мертвый город, то почему его никто не охраняет? На него невозможно попасть без билета. Билеты же изготавливаются только в военных лабораториях Барарийского королевства и Синелии. Барарийские билеты доступны исключительно нашим военным, а вот синелийские – никому. Ну, конечно, кроме контрабандистов. Но эта проблема либо не была продумана, либо ей не было решения. К сожалению, даже армия не гениальна в своих изобретениях. Идиоты. Боркнула я под нос. «Получается, Тирал обвел вокруг пальца целую систему, а его ловят только сейчас. Сколько лет он занимается защитой свидетелей? Не первый год и даже не второй?» «Так бывает», — вздохнул Ред. «Ничто в этом мире не идеально». Я оставила при себе мысль на тему, как должна работать армия Брарийского королевства, и молча пыхтела от возмущения. Из-за человеческой ошибки страдают и ни в чем не повинные люди. С досады даже пнула камень, в который была заключена энергия купола. «Не хочу больше ни о чем думать», — прошептала я. «Идем домой, Ред. Погода прекрасна для прогулки, не считаешь? Вот и прогуляемся. До дома». Спорить он не стал. Я шагала быстро, не глядя по сторонам. Любоваться зимним городом, пусть он и был сказочно прекрасен, не хотелось. Моя жизнь закончится в этом очаровательном городишке, когда закончится еда. Вода есть, ее хватит надолго. А вот без еды человек способен прожить недели три или даже меньше. Я точно не знала и узнавать не собиралась. Надеялась просто заснуть в одну чудесную ночь, а на утро не проснуться. Какой кошмар! Я стала мечтать о легкой смерти. Не о будущем с Ретом, не о наших детях, не о книге, которую напишу, а о смерти. Эта мысль резанула по сердцу лезвием. Слезы я сдержала. Не было смысла плакать. Душу затягивала чернота и пустота, эмоции словно парализовала. Я почти ничего не чувствовала или же просто запрещала себе чувствовать. Даже приготовила ужин. Хороший ужин, не экономя продукты. Запекла утку с яблоками, потушила картофель с говядиной, на десерт испекла шоколадные кексики. Какая разница, когда закончится еда? Она все равно закончится. Может быть, я поступала неправильно? Но предпочту голодать последние три недели до того, как моя душа отправится в загробный мир, нежели изнывать от голода ближайшие четыре месяца, питаясь маленькими кусочками. Ред придерживался такого же мнения, судя по тому, что не стал говорить мне об экономии. Мы довольно весело провели время за ужином, выпили два чайника чая, наелись досыта поболтали о пустяках. Мы даже любовались заснеженным садом, улыбаясь друг другу. Потом перебрались в гостиную, затопили камин. Расположились на диване под пушистым пледом и так крепко обнялись, что стало жарко. Я заснула на руках Рета, понимая, что когда буду умирать, мне не будет страшно. Главное, чтобы он был рядом. Проснулась среди ночи от громкого шума с улицы. Растерянно осмотрелась. Потерла глаза, прогоняя дремоту. Огонь в камине давно погас, и воздух остыл. Ред, беспечный дрых, уткнувшись лицом в подушку. Громкий, слабо узнаваемый звук затих. «Двигатель!» «Это двигатель!» Словно в подтверждении моих мыслей в окно ударил столб света, и тут же раздался голос, усиленный рупором.